Глава 23. Первый месяц осады подходил к концу. Уже больше недели как освоили подземные залы. Иран мучилась вместе со всеми. Теперь наверх поднимались только для работы и на очень короткое время. Повара варили кашу и приносили огромные котлы, на раздаче стояли горничные замка. Сверху таскали воду. Запас в бочках леди и трогать запретила на случай, если башни рухнут и их здесь завалит. Дико смердела от выгребной ямы в самом конце подземной тюрьмы. Скученность была совершенно ужасной. Для леди, детей и Анги с трудом смогли выделить отдельную камеру. Но все закоулки и комнаты, бывшие достаточно просторные подземная кардыгардии и пустые помещения охраны, были битком набиты людьми. Кардегардия помещение для военного караула. Даже в центральном широком коридоре прямо на полу лежали и сидели люди. Клетки камеры по обе стороны коридора не вмещали всех. Когда Иран первый раз спустилась в подвалы Санги и двумя солдатами с факелами, она пришла в ужас. Очень низкий давящий потолок, влажность, паутина и мокрицы на стенах. Даже сейчас в летнюю жару вытягивающий душу холод. Во многих камерах к стенам в качестве этого напоминания о том, для чего собственно это место было создано, намертво крепились покрытые ржавчиной ручные и ножные кандалы на длинных цепях. Однако после бурной суеты в течение нескольких дней, когда она совершенно не стесняясь забирала все рабочие руки, которые только смогла найти, помещения стали чуть больше приспособлены для жизни. Нашли пару основательно заржавевших печей, снесли вниз некоторый запас дров, прочистили трубы и отдушины, через которые попадал чистый воздух. Отмыли все уцелевшие койки и нары и вообще всё, что смогли. Раньше во время предыдущих войн в таких подвалах-тюрьмах содержали пленников, и некоторые из них бывали достаточно богатыми для того, чтобы имело смысл держать их в более-менее человеческих условиях в ожидании выкупа. За трупы родня обычно отказывалась платить. Часть тюремной мебели ещё даже уцелела. Кроме того, в тюрьму снесли все кровати и деревянные настилы, на которых в замке спала прислуга. Всё, что смогли протащить по узкой лестнице и протолкнуть в двери. Солому и тростник, которые уже отволгли, вынесли и просушили на солнце. Печи протопили, и сырость убавилась. Принесли несколько плотно закрывающихся сундуков для сухарей. Ирен пришлось приказать выложить часть тканей и прочих богатств просто на пол в кладовках. Сохранить сухари сухими было важнее. Обновили воду в двух больших дубовых бочках, предварительно тщательно промыв их и ошпарив кипятком. Хлеб пекли больше 3 дней круглосуточно, чтобы экономить дрова и печь не успевала остывать. Тестомесом леди заставила работать всех мужчин, кто не был непосредственно занят на сборке катапульт. За чистотой их рук следила лично. Здесь же у печи для хлеба остывшие буханки резались на ломти и сушились. Часть сухарей даже удалось закалить в печи. Они становились более хрупкими и есть их безусловно было удобнее. Да и сохранность зубов у местного населения была не слишком хороша. Так что солёные сухари это не прихоть леди. В подвалы снесли бочонки с мёдом, с топлёным маслом, со свежим солёным мясом и салом, и вообще всё, что могло долго храниться и служить пищей, которую не нужно готовить. Самым тяжёлым и выматывающим в этом подземном сидении было вынужденное безделье. Дети бесились со скуки, взрослые начали огрызаться друг на друга. Возникло несколько ссор, пока ещё не слишком серьёзных. Так далее Ирен потребовала рассказывать истории, любые и разные. Сперва фыркали, некоторые были достаточно косноязычны, и слушать их было невозможно скучно. Но уже в первый день к вечеру выделилось несколько довольно талантливых рассказчиц. Если отбросить в сторону простонародный говор, то сказки были совершенно чарующие, хотя иногда просто жуткие. Про эльфов и фей, про горных троллей и драконов. В них и в помине не было того очаровательного гуманизма, свойственного сказкам её детства. Зато и она могла блеснуть, рассказав о принцессе на горошине и о приключениях трубадуров, о спящей красавице и семи богатырях, о златовласке, о Белоснежке и гномах. В общем, всё, что смогла вспомнить. Эти разговоры успокаивали и взрослых, и детей. Девочкам вообще её сказки нравились значительно больше, как заметила сама леди, чем местные страшные истории с печальными зачастую концами. Так что каждый вечер она собирала в своей камере детишек и рассказывала мультик другой, щедро добавляя интересных деталей. Сапоги Скороходы И самокатные повозки без лошадей, волшебные зеркала для разговора и чтобы видеть друг друга, летающие домики и ковры. Кроме того, Иран неустанно следила, чтобы все селяне и слуги молились не менее трех раз в день. Отец Марий, который сидел вместе с ними, проводил молебны о даровании победы воинам, о здравии и прочее. Жить было тяжело, но вполне можно ухитрились даже достаточно спокойно пережить роды одной из крестьянок. Марша, которая приходила принять роды, сказала, что пока все живы. Раненых мало, и раны их несерьезные. Но попали в одну из башен, прямо в окно, не иначе чёрт им ворожил. И там сломана мебель, стол разбила в щепки. Правда, и баллиста после одного выстрела сломалась, так говорили солдаты, что несут дежурство на стене. Обить стараются восточный угол крепостной стены, в тот, который ремонтировали недавно. Только как раз там-то стена самая-самая крепкая. На белках раствор клали. Тогда помнится, за все лето ни один крестьянин яйца не съел, Все лорду несли. Всё, что Ирен смогла сделать для спасения людей, она сделала. И теперь молилась вместе со всеми только об одном: пусть всё быстрее закончится и вернётся нормальная, спокойная жизнь. Молитвы как ни странно разбивали их день на отрезки, которые проще было наполнить делами. Последний раз, когда она видела мужа, он строго-настрого запретил ей выходить из подземелья. Если тебе нужно будет что-то сверху пошли людей, предсказать, куда упадёт следующий камень невозможно, помни, ты должна сохранить детей. Он был сух, как всегда. Потрепал по каштановым кудрям мало что понимающего Артура, на Лорен не обратил особого внимания. Дикону приказал: "Ты должен помогать леди Ирен во всём и слушаться её беспрекословно". Ирен про себя фыркнула, несмотря на некоторый трагизм момента. Этот горе-папаша практически ничего не знал о детях. Он вообще не воспринимал их как людей, скорее как нечто, что должно быть у каждого настоящего рыцаря. Ну, так вот, дети есть, а воспитывать их лет до семи должны бабы. А Дикон, Ну, он, конечно, сын лорда, но не наследник. Его не будешь учить владеть мечом и скакать верхом. Так что и старший для него был пусть и не пустым местом, но чем-то не слишком важным в жизни. Сыт, одет и присмотрен. Что ещё? В стену замка били камни. Те орудия, которые собирали осаждающие, не отличались хорошим качеством, но они с упорством возводили новые и новые стреляющие камнями орудия. Когда Иренс спускалась с людьми в тюрьму, строили уже четвёртые. Первый же камень, который перелетел через стену, попал в загон для свиней, и все, кто спали ранним утром, были разбужены диким визгом. Свинью закололи и максимально быстро разрубили, добавив ещё один бочонок солонины. Как утверждала Сайра Рина, из-за того, что мясо не разделали по всем правилам, срок его хранения будет самым маленьким. Сперва ледире нужно повесить тушу вниз головой и подставить большую миску. Только потом перерезают горло и дают крови стечь. Из неё после делают прекрасную кровяную колбасу. И туша должна провисеть не менее полудня. Тогда только можно снимать и разделывать. А это, что мы сейчас посолили, Сайра пренебрежительно махнула рукой. Оно долго не простоит. Не по правилам сделано. За эту неделю Ирен чего только не наслушалась. И как резать свиней, и как избавиться от мышей в зернохранилищах, и как правильно делают рождественский хлеб. Тут хозяйки спорили до упаду. Потому как обнаружилось несколько правильных рецептов, благо, что до ссоры не дошло. Хуже всех переносили заключение дети. Им было тоскливо, не хватало движения, и Рэн просто благословляла Сквайра Рейна за то, что дважды в день он собирал примерно на час в углу коридора детей и обучал их считать с помощью палочек. Да и для многих матерей это было истинным благодеянием. Дети, хоть и не избалованные вниманием, но привыкшие к воле, Склочничали и ссорились не хуже взрослых до тех пор, пока Дикон, которого все называли мастер Дикон», не придумал тем, что постарше занятия. С благословения леди Ирен, разумеется. Теперь те из них, что хотели заработать, наводили порядок, мыли стены, подметали полы, заходили в камеры и спрашивали, нужна ли питьевая вода. Кроме того, на нескольких подростков повесили уход за стариками. Не так уж и немощны были эти несколько человек, но то, что дети были при деле, уже благо. Мальчишек в свободное время Дикон учил метать нож в цель. Небольшой чурбак, который выпросил у женщины, что следила за печью. Так что все более или менее были при деле. Однако новости сверху, поступающие ежедневно от водонож, совершенно не радовали. Войска отца Клавдия уходить не собирались. Спасала замок от разрушения пока то, что баллисты лорда делали мастера, причем на совесть. За ними ухаживали даже в мирное время, бережно хранили, а главное, стрелять можно было с крепостной стены. Потому и орудия лорда отличались большей дальнобойностью и точностью. Настолько выгодно отличались, что святому отцу пришлось отнести лагерь подальше от замка. Стрелки лорда Ричарда попали камнем в одну из палаток, и по слухам, там погиб один из братьев святого Тересия. Откуда в сождённом замке брались такие сведения, никто не знал, но все свято верили, погиб И это радовало людей и давало хоть какую-то надежду. К середине второго месяца сидения в подвале появились первые простудные заболевания. Старики да и многие дети покашливали уже давно, но одна женщина слегка с воспалением лёгких или чем-то типа того. Точно Иран не знала, но мёд и травы марши помогали ей мало. Однако первой погибла та самая недоношенная новорожденная девочка, которую так удачно приняла старая лекорка. Сырость подвала давала о себе знать, и никакое питание не спасло кроху. Наверху погибло несколько солдат. Одного убило на месте попавшим камнем, трое, когда швырнули не ядро, а значительно более мелкий гравий. Стрелки лорда Ричарда сожгли горящими стрелами одну из машин церковников. Ричард прислал к Ирен капитана Веста сидеть вместе с ними в подвале. Ирен поняла, что он опасается за крепость стены, хотя капитан бодрился изо всех сил и утверждал, что отрядов за помощью послано достаточно, нужно просто продержаться до прихода войск.